Шелли также выяснила, что это федеральное ведомство год назад разрешило использовать «люминакс» на территории США, несмотря на выявленные особенности препарата. — Все понял, — кивнул Лату. Монтрос раздал денег, чтобы получить необходимое разрешение, а потом приглядывал за теми, кто принимал «люминакс», чтобы выявлять тех, у кого проявлялись побочные эффекты. Копы поразмышляли над тем, а мог ли Монтрас организовывать убийства таких пациентов, чтобы проблемы, связанные с приемом люминакса, не всплыли на поверхность. Лату поначалу в этом засомневался, но потом Тол нашел распечатку, в которой указывалось, что деньги Монтрас зарабатывал только на этом препарате и годовая выручка составляла 38 миллионов долларов. Их второй постулат гласил, «Каррен Биллингс, директор по связям с пациентами, могла быть женщиной в бейсболке и солнцезащитных очках, которая заезжала к Бенсонам и оставила следы от шин и волокна от перчаток у Уитли. Она могла провести с ними какое-то время, подсыпать им лошадиную дозу люминакса, уговорить на покупку справочника для самоубийц и помочь им... уйти из жизни. «Странные отношения с пациентами», — пробурчал Лату. «Поехали к ним». Не обращая внимания на беспорядок на столе, Тол выдвинул верхний ящик, достал пистолет и повесил его на ремень. Лату наблюдал за ним с легкой улыбкой. «Сделай одолжение. До этого, думаю, дело не дойдет, но если уж так сложится, стрелять буду только я. Договорились?» До прибытия медсестры МакКефри оставалось совсем ничего. «Нет, ее зовут Мак», — напомнил себе Роберт Коуви. Он стоял перед баром и, наконец-то, выбрал отличный марочный портвейн урожая 1977 года. Подумал, что это вино идеально подойдет к синему сыру сага и креветкам, которые он поставил на стол для нее, крекерам и обезжиренному творогу, которое собирался есть сам. Да, маг ему очень понравилось. Пугало, что через несколько минут она увидит его и все поймет, и от этой мысли по телу разливалось тепло. Об одном, правда, она догадаться не сможет — о том, что он ей солгал. Вы с ним часто видитесь? Постоянно. Когда говорили в последний раз? Вчера. Вы сказали ему о вашем состоянии, будьте уверены. Коуви регулярно звонил сыну, оставлял сообщение на его автоответчике на работе и дома. Иногда сын снимал трубку, но лишь когда Коуви звонил с другого телефона, и сын не мог узнать номер. За последнюю неделю он дважды оставил сообщение на домашнем автоответчике сына. Он никогда не был у него в гостях, но его воображение рисовало себе прекрасный дом в Лос-Анджелесе с видом на океан. В любом случае, где бы ни стоял дом, высоко на склоне, откуда открывался вид на океан или в низине, сын ни разу ему не перезвонил. Почему? Частенько в отчаянии думал Коуви, почему? Он сел Налил себе себя стакан портвейна, медленно выпил, чтобы не впасть в тоску, взял альбом и начал пролистывать страницы. Неожиданно на него навалились грусть и тревога. Он медленно поднялся, прошел на кухню и принял две таблетки люминакса. Скоро они подействовали, он почувствовал себя бодрее, настроение улучшилось, тревоги и заботы как рукой сняло. «Да». Чертовски хорошие таблетки. Коуви обдумывал важный вопрос. Нужно ли сказать Рэнди о его болезни и предстоящей операции? Он знал, медсестра Мак хотела бы, чтобы он сказал. Но Коуви этого делать не собирался. Не хотел выглядеть слабаком. Или сын вернется к нему сам, или не вернется совсем. Он не хотел использовать такое оружие, как жалость. Он посмотрел на часы. «Мак должна прийти через 15 минут». Он решил использовать это время продуктивно, позвонить по телефону. Первым набрал номер доктора Дженни, подтвердил, что приедет на следующий прием. Потом оставил сообщение на автоответчике Чарли Ханлону, вдовцу, который жил на той же улице, о походе в кино на следующий уикенд. И, наконец, Договорился о завтрашней встрече насчет какого-то особого альтернативного лечения, которое ему порекомендовали в больнице. Несмотря на спокойствие, гарантированное препаратом, Коуви опять вдруг испытал всплеск тревоги, не имевшее отношения ни к его сердцу, ни к забывшему его сыну, ни к завтрашнему знакомству с новым видом лечения. Нет». Заволновался он по другому поводу. А вдруг Мак не понравится синий сыр? Кови поднялся, поспешил на кухню, открыл холодильник и начал искать другую закуску. Туда нельзя! Но они прошли. Лату и Тол протолкались мимо секретарши в кабинет Даниэла Монтроза. За круглым со стеклянной поверхностью столом сидели президент компании и каррен биллингс. Монтрос поднялся карн отодвинулась от стола. Не двигайтесь рявкнул Лату. почему вы не рассказали нам о проблемах с люминаксом проблемах тол бросил на стол материалы, почерпнутые с сайта потребителей. Монтрос наклонился и начал читать. Лату тем временем обратился к Биллингс. «Можете сказать, где вы были вечером 7 и 9 апреля?» «О чем вы говорите?» «Это очень простой вопрос. Где вы были?» «Я не буду отвечать ни на один вопрос без моего адвоката». Карен сложила руки на груди, откинулась на спинку стула и встретилась с Лату взглядом. Почему вы не сказали нам об этом? Тол указал на документы. Диметиламин, обратился Монтрос к Биллингс. Они это выяснили? удивилась она. Да, мы это выяснили, буркнул Лато. Монтрос повернулся к Толу. Что именно вы нашли в крови жертв? Ну, люминакс». «У вас есть заключение коронера?» Тол достал заключение из кейса и положил на стол. «Вот». Монтрас внимательно прочитал документ. «Слово «люминакс» тут нет?» «Что вы такое говорите?» «Это...» — Монтрас его перебил. «Это химическая формула». «Неважно», — рявкнул Лату, — «это люминакс», — так сказал медицинский эксперт. Совершенно верно, выкрикнула Карн. Это одобренная формула препарата. Лату хотел что-то сказать, но промолчал.